Глава 18. Не веря, что жива. «Я не вижу твоей лиги, и легендарный зверь пропал. Неужели он без боли и крови изъял мои артефакты?» — произнесла она дрожащими разбитыми губами. «Не, это всё антимагическая сеть. Под ней тебя не увидит зверь. Ты не сможешь пользоваться магией, но, возможно, другие культиваторы будут всё равно стремиться к тебе. Однако гонга к поединку не будет тоже». сказал я слегка задумавшись про гонг и его назначение в мире выбранных сферами это ты мне помог спросила она разводя руки словно проверяя не сковывают ли путы её движения я кивнул я понимаю что наш разговор похож на болтовню сельских дурачков значит ты мой спаситель кивнула она на вид ей было лет 40 но почему-то мне казалось что ей в разы больше Люди на судной неделе должны помогать друг другу, выдохнул я. Тебя тоже обманул ящер? почему-то спросила магичка. И не раз, улыбнулся я. Так как твоё имя, или предложишь так и называть тебя спасителем? усмехнулась она, показывая окровавленные, идеально ровные и некогда белоснежные зубы. Я Райс, коротко сообщил я. Услышав это, на её лице отразилась настоящая палитра эмоций. Правда, под сеттией я не мог разобрать, какие именно. Виола Раски, Буря, Гроза Собслына, Победительница пиратов Северных морей. Если, конечно, ты слышала по мне, медленно произнесла она, трогая своё тело, будто проверяя, всё ли на месте. Нет, не слышал, пожала я плечами. Хочешь тёплой еды или выпить? Бесы Конечно же хочу, Райс Бабуин Туллезинал, кровавый, губитель городов и убийца королей, произнесла она, словно обидевшись, по-детски надув губки. Мой так называемый титул в раке сплошные, выдохнул я, слезая с неконя прямо в глубокий снег, чтобы извлечь из походных сумок упакованные дрова и бурдюки с вином, вяленое мясо и стальную посуду. Так не бывает, чтобы про всё врали. Что-то до да правда. Оспорила она, переводя взгляд с меня на заспанную Хвалиру. "Я просто постоянно оказываюсь не в том месте и не в то время. Армия зомби тоже случайность", вновь саркастически спросила она. "Именно", кивнул я, сняв с себя сеть, чтобы концентрированным светом выжечь и испарить трёхметровый круг под босыми ногами Вёллы, хаотично изрезанными мелкими царапинами. "Ха, пускай будет так". Хотя по твоему мёртвому коню не скажешь, что ты не в теме некромантии, но я действительно благодарен тебе, что ты накинул на меня сие чудное чудо. Сейчас бы меня уже доедали, а на месте моей гибели распустилась бы молодая золотая сфера. И тут я вздохнул. Что? Так ты золотой ещё и не можешь культивировать до стальной? догадалась она, принимая из моих рук бурдук с вином. Я в процессе, но постоянно что-то случается. сообщил я ей и снова накинул на себя свою сеть. «Поехали в Сапслейн. Там буран золотых сфер», — предложила она. «А ты меня там сдашь своим?» — усмехнулся я. «Своим — это кому? Тем, кто меня убить готова, потому что я единственная из нашего магического класса была талантливой? Или светлому миру, для которых вообще мы все тут не люди?» — удивилась она. «Я же правильно понимаю, что ты маг-надзиратель?» — спросил я, возвращаясь к коню, чтобы достать из поклажи снятую с мушкетёра пару кожаных сапог. Теперь уже бывшая надзиратель, благодаря уроду Язу, разорвала бы в клочья. Она зло отпила из бурдюка, скривившись лицом и чуть согнувшись в корпусе, прижав локти к животу. Напитки в бурдюках мушкетёров были далеко не тем, к чему привыкло и её тело на должности надзирателя. «И меня бы разорвала...» Если бы мы встретились при других обстоятельствах, глубокомысленно заявил я, возвращаясь к ней. Став перед её ногами пару чёрных сапог, пускай и не её размера, но всё лучше, чем ходить по снегу босиком. Верно, Райс, но ты меня спас, а я не мудила какой, чтобы так делать. Продрогшие, трясущиеся ступы девушки медленно нашли трофейную обувь. Её лицо кривилось. Пальцы на ногах болели и, возможно, уже были обморожены. Ну, не знаю. Я вчера я тоже спасал однажды, выдохнул я, думая, чем ещё могу помочь волшебнице без ущерба для себя. Вот я тебе и говорю, что я не мудила. Особенно теперь, когда контракт со светлым миром разорван, а за мной идёт зверь легендарный сферы. Познакомишь с девушкой? Если я правильно понимаю, это и есть Фелиция, спросила она, снова посмотрев на Хвалиру. Костёр горел ровным светом, за которым мы и встретили вечер. Хвалира поделилась с бурей и одеялом, и, разогретая огнём и вином, она весело болтала с нами. Она была бывшим врагом и уже не могла переметнуться обратно, ведь маг без силы не нужен светлому миру. Но магу без силы нужно жить. «Я стальная. Стальная уже лет тридцать как, а перейти в легендарную лигу то ли мастерства не хватает, то ли удачи», — подпитым голосом, не прекращая улыбаться, говорила она. «Да растёшь, райс, до стальных», Поймёшь, как тяжело быть стальным. Тут дожить ещё надо. Зверь стальной сферы сам себя не уничтожит, вздохнул я, и получилось как-то уж очень по-рожинчески. А ты, хвалир, как тебе наше время? Вдруг перевела тему буря. Ну, почти всё так же, только вот пистоли удивили, ответила ей моя спутница, отпивая из бурдьюка с вином. Ну вот, это моя бывшая работа была, чтобы всё так и оставалось, как 2000 лет назад. Стальная магичка снова приняла в свои ладони бурдюк и повернулась ко мне. «Райс, а всё-таки, с тобой же вроде девочка маленькая ходила, и я по шарам связи слышала, что консультировал тебя сам Зер Илькаар. Говорю же, многое врут про меня. Решил я не раскрывать всех карт. И так бывший враг знала обо мне слишком многое». «Это да. Слухи рождают странные легенды, хотя я удивлена». Твой навык светомагии в купе с некромастерством поражает, и тут ты не отпирайся, некроконь сам на себя никого не посадит. Взгляд магички перешёл на замершего чёрного скакуна, который, не испытывая холода, просто стоял неподвижно, покрываемый редким снегом. Не буду спорить, пожал я плечами и тоже переключил тему разговора. Сетку я тебе даю. Куда ты дальше планируешь? У меня большие владения в Сапслыне. Вернусь туда и буду жить почти обычной жизнью и изредка снимать сеть. Виолла тоже пожала плечами, словно копируя меня, и продолжила: "Ну а ты, чего хочет великий Райс от жизни? Обрушить светлый мир, ну или отрезать их власть над нами?" просто ответил я. "Тогда начнётся глобальная война между королями. Тебе придётся стать кем-то вроде того же Илькара. Ты, наверное, думаешь, что мне нельзя доверять?" «Правильно думаешь, но ты меня спас, а я, Буря, не привыкла оставаться должной». «Мне ничего от тебя не надо. Я это делал просто так», — произнёс я, наблюдая, как девушки напиваются. Одна не употребляла две тысячи лет, а другая, по сути, сегодня родилась. «Проживёшь с такими принципами лет пятьдесят, я лично тебе руку пожму, а пока снимай с себя магическую сеть», — усмехнулась воздушница. «Он меня сразу вычислит». покачал я головой. Надей всегда успеешь, я кое-что тебе покажу, произнесла она и привстала, слегка пошатываясь. Я сделал то же самое и, не зная зачем, снял антимагическую сеть. Ничему тебе жизнь не учит, да? сразу же раздался голос Зэро. Хоть этой профилиции и меня ничего не сказал. И то, спасибо. Пожалуйста, кивнул я, а Буря подумала, что это я ей. Пока что ни за что, протянула волшебница. Свист раздался издалека, но звук стремительно нарастал с бешеной скоростью, и тут Вэллара резко скинула с себя свою сетку. Её глаза вновь блеснули магией, и первым делом она взглянула на меня сквозь тени. Так вот, что ты за зверь, Райс? Теперь вижу, что ты не некромант, улыбаясь, сообщила она, а её правая рука резко дёрнулась вправо. Пальцы ладони расширились, словно она поймала кем-то брошенный кожаный мяч. В шагах 10 от меня врезались в невидимую преграду и так и остались болтаться в воздухе, тряслись извиняя друг от друга два парных меча. "Врагов ты раз выбирать себе не умеешь, однако тебе пока везёт с друзьями", усмехнулась она, резко сжав пальцы в кулак. При этом мечи зазвенели и загнулись. И заставы треснули, разломившись на множество камней сферы, что мерцающими искрами посыпались в снег с высоты. "Иди же, собирай! Там должны быть золотые!" С этими словами Виолла снова накинула на себя сеть, присев обратно к костру, а я застал крае муха гул затихающего гонга культиватора. Моя судная неделя прошла. Зверь стальной лиги был убит вот так запросто стальной волшебницей. Ты же вмешалась в их поединок на судной неделе. Поразилась Хвалира такому безрассудству Виоллы. И что сферы сделают? Пошлют за мной второго легендарного зверя? Да хоть всех зверей мира, мне и с одним-то не совладать. А судная неделя, девочка моя, это просто крылатое выражение. Ровно неделя нужна, чтобы самый захудалый зверь Сферы нашёл и убил своего должника. Если же проштрафившийся культиватор бежит или другими способами ускользает от возмездия, судная неделя запросто превращается в судную жизнь. Хвалира отпила вина и передала бурдюк обратно. Зато я взглянула на великого Райса и даже отдала ему долг. И теперь вижу, что никакой он не некромант, ибо в его груди искра, а не тень. Мне даже показалось, что я видела легендарного Зэро Илькаара. Ну давай пить. У меня сегодня день рождения. У Райса, кстати, тоже. Они болтали о своём, смеясь, перебирая темы, а я медленно подошёл к месту гибели зверя Стальной лиги и потянулся ладошкой к изрыхлённому снегу. Золотые осколки не спеша по одному принялись и стали вылезать из-под наста, медленно летя ко мне. Как только первый из обломков коснулся кожи, он впитался в мою искру безостатка, и в голове посветлело. Эйфория нахлынула волной счастья, отчего светлая тяга усилилась и осколки ускорили свой полёт. И вот уже целый ручей из концентрированной ци вливался в меня. Сил стоять больше не было. Колени нашли землю, а пылающая над головой аура стала столь мощной, что сугробы вокруг растаяли на добрых 10 шагов. Я не мог больше сдерживаться, и крик вырвался сначала сквозь зубы, А потом и через всю на соглотку, и даже сквозь кости лица. Золотые артефакты росли сразу оба, и уйдя с первого ранга духовной ступени, махом переросли истинную и возвысились до второго ранга святой ступени. Такой стремительной культивации не было ни в одной из сфер. Я выдохнул, опустив голову, стоя на коленях даже не на высушенной, а на выжженной земле. а как только смог повернуть голову к костру, увидел, что девушки заснули под одним единственным одеялом. День был прожить не зря, и даже Зер не мог этого отрицать, хотя и предложил на всякий случай отрубить буре голову. На что получил, возможно, нелогичный, но морально правильный отказ. И со словами «светляк везучий» перестал со мной разговаривать.